51. Утром я встаю бодрый и отдохнувший, и спускаясь к завтраку в прекрасном настроении и боевом состоянии духа. От волнения кусок не лезет мне в горло, поэтому я только выпиваю две чашки кофе. Провальский сам отвезет меня в киношколу. Уверена, что ради этого он отменил свои суперважные дела, и для меня это очень много значит. По дороге я начинаю нервничать, и когда Валентин останавливает машину, меня уже откровенно пошли Он протягивает мне руку. И самое главное, не смеется надо мной, потому что я обмираю от страха. Поддержка Провальского очень много для меня значит. Наверное, если б не он, я повернула б назад. Так сильно натянуты сейчас мои нервы. «Ты сможешь», — говорит он, но я лишь киваю, слова застревают где-то в горле. «Давай». Валентин слегка подталкивает меня, и я вынуждена делаю шаг внутрь. В холле полно людей, но я ожидала, что их будет намного-намного больше это та самая немецкая киноакадемия, где проходит «Берлинари», знаменитый европейский кинофестиваль. Он, кстати, завершился на прошлой неделе. Я не решилась напроситься к Валентину на несколько дней раньше, чтобы попасть на него. Но, познакомившись с его семьей, почему-то думаю, что мне были бы очень рады. К нам подходит невысокий бородатый дядечка в клетчатой рубашке, твидовом пиджаке и в джинсах. Он жмет провальскому руку и что-то говорит, глядя на меня. Валентин отвечает ему утвердительно, а затем произносит по-русски. «Познакомься, Юля. Это Вольф Мюллер. Он писал тебе». «Здравствуйте. Я улыбаюсь и жму протянутую руку, а Вольф, не отпуская мою кисть, продолжает говорить по-немецки. Он в восторге от твоей истории и считает, что такой свежий голос и неизбитый стиль пополнит коллекцию Берлинской академии. Через три дня у них состоится пич-встреча для начинающих сценаристов, где ты сможешь представить свою работу известным режиссерам. Они каждый год проводят такое знакомство, чтобы дать зазвучать новым голосам. Мне кажется, что я умерла и попала в рай. И сейчас слышу ангельское пение, а бородатый архангел говорит, что сбылась моя самая заветная мечта. От избытка эмоций я не могу вымолвить ни слова. Хорошо, что рядом со мной Валентин. Он улыбается Вольфу, снова жмет руку, и мы, наконец, присоединяемся к небольшой группе студентов, которым проводят экскурсию по Академии. Я почти не слушаю то, что переводит мне Валентин. В голосе звучит только одна фраза. «Через три дня». Через три дня я вживую увижу известных европейских режиссеров и смогу представить им свой сценарий. «Ущипни меня». Шепотом прошу Провальского. Он только улыбается и нежно сжимает мою ладонь, шепчет на ухо. «Это не сон, принцесса. Это все я». После знакомства с Академией мы отправляемся обедать. В кафе я начинаю быстро и много говорить, О том, как с самого детства мечтала писать истории для кино, но не думала, что для меня это может быть реальным. Об исписанных тетрадках, о многочисленных потерянных вордовских файлах на старом ноутбуке, который так неудачно сгорел вместе со всем содержимым. О том, что родители не воспринимали всерьез мое увлечение, убедили меня в нереальности этих фантазий, и мне пришлось поступать на библиотечное дело. Замолкаю я лишь тогда, когда чувствую, как рука Валентина накрывает мою. Теперь все изменится, — говорит он уверенно, и я сразу же начинаю ему верить. Ты обязательно поступишь в эту академию. Предварительный конкурс ты уже прошла, но тебе придется очень много работать. Я готова, — перебиваю его. Я на все готова. Провальский смотрит на меня таким укоризненным взглядом, что я стыдливо умолкаю. Ну и зачем перебивать? Он-то в академии узнал намного больше меня, не понимавший там почти ни слова. Извини. Произношу я и утыкаюсь в свою тарелку. Преподавание в школе ведется на двух языках, немецком и английском. Продолжает он, и я обмираю. Об этом-то я и не подумала, у меня с языками полный швах. Основной немецкий. Но поскольку сейчас в школе много англоязычных преподавателей, часть предметов ведется на английском. Тебе придется выучить оба языка за три месяца. Что? К этому я оказываюсь совсем не готова. Поэтому чувствую себя, как после удара под дых. Но как же... Как же я выучу? Мое возбуждение и окрыленность открывшимися перспективами смывают ледяной волной. Размечталась, дурочка. Три месяца — это не так и мало. Как ни в чем не бывало, словно и не разрушилась только что моя заветная мечта, продолжает Валентин. Когда находишься среди носителей языка, овладеть им не так и сложно. К тому же у тебя будут лучшие преподаватели. «Но я думала вернуться домой». «Решай сама». Валентин даже поднимает руки ладонями вперед, показывая, что вовсе на меня не давит. «Через три дня это встреча с режиссерами». «Пич», — подсказываю я и тут же вскидываюсь. «А как я представлю свой сценарий? Мне же придется написать синопсис на английском. Ты поможешь мне?» Поднимаю на него глаза и смотрю. «Наверное, взгляд кота из Шрека — это интернациональный прием» потому что Провальски улыбается. — Конечно, помогу. Я же твой отец. — Спасибо. Чувствую, как глазам подступают слезы и часто-часто моргаю. Не хватало еще разреветься, как маленькой девчонки Огромное тебе спасибо. — Поехали домой. У тебя еще много работы. Он расплачивается по чеку, и мы выходим из кафе. Мне кажется, что Валентин ждал чего-то от меня, потому что после того, как я его поблагодарил, он словно сник, что он хотел от меня услышать но я быстро перестаю об этом думать, потому что, как только оказываюсь в своей комнате, сажусь за синопсис. У меня всегда были проблемы с написанием синопсиса. Сам сценарий написать, казалось, гораздо проще. констанс почти насильно вытаскивает меня на ужин, я пихаю в себя какую-то еду и возвращаюсь в комнату. Пишу, удаляю набранный текст и снова пишу. Так продолжается два дня. Затем я встречаюсь с русской студенткой, которая помогает мне перевести мой синопсис на английский язык. Три дня спустя, 26 марта, я, бледная от волнения, предъявляю охраннику приглашение на пич. Валентин меня не сопровождает, занимается своими делами. Все равно его сегодня сюда бы уже не пустили. Я почти не понимаю, что происходит. Несмотря на то, что сегодня в зале все говорят по-английски, я почти ничего не понимаю. Реагирую только на свое имя, исковерканное до невозможности чудовищным акцентом. Я поднимаюсь на сцену, подхожу к трибуне с микрофоном. В руках у меня два листа бумаги с напечатанным текстом. Я выучила его наизусть, но все равно решила подстраховаться. Все-таки я безумно волнуюсь. На сцене мне становится проще. Зал затихает, не отвлекая меня шумом, а лица отсюда не видно, потому что в лицо мне светят софиты. Ну давай, Юля Воронина, начинай, не про фокус в «Звездный шанс». И я произношу название сценария. Лайер. Лгунья.